Глава 3. Моя жена, моя Мэри, засыпает сразу, как будто за ней захлопнулась дверь. Я часто смотрю на нее с завистью. С минуту она возится под одеялом, словно прилаживаясь к окону, обвившему ее грациозное тело. Потом глубоко вздыхает, и к концу вздоха глаза у нее уже закрыты, а на губах безмятежная и загадочная улыбка греческого божества так она и спит всю ночь улыбаясь и во сне мурлычет не похрапывает а именно мурлычет как котенок вдруг ее бросает в жар так что я даже ощущаю это лежа рядом но в следующее мгновение все прошло и она уже где то далеко далеко я не знаю где она уверяет что никогда не видит снов этого не может быть конечно просто сны не тревожат ее или тревожит так сильно, что она забывает их до того, как проснется. Она любит спать, и сон ей дается без усилий. Не то что я. Я всегда борюсь со сном, как бы отчаянно не хотелось мне уснуть. Я думаю, дело тут вот в чем. Моя Мэри убеждена, что будет жить вечно, что ступит из этой жизни в другую так же легко и просто, как сейчас переходит от ночи к дню. Она верит в это подобно тому, как дышит, естественно, не размышляя, и потому ей некуда спешить. Можно и спать, и отдыхать, и вовсе выключиться на время из существования. А я весь до мозга костей пропитан сознанием, что рано или поздно моей жизни придет конец, и потому я гоню от себя сон, хотя в то же время жажду его, пускаюсь даже на всякие уловки, чтобы уснуть. И засыпаю я всегда с болью, с мучением. Я знаю это, потому что мне случалось просыпаться через секунду, еще чувствуя себя оглушенным, как от удара. И даже во сне я не знаю покоя. Меня одолевают все те же дневные заботы, только в искаженной форме, точно хоровод ряженных в звериных масках и с рогами. Я трачу на сон гораздо меньше времени, чем Мэрик. Она говорит, что у нее потребность много спать, и я соглашаюсь, что у меня такой потребности нет, хотя на самом деле я в этом далеко не уверен. В каждом организме заложен известный запас жизненной энергии, конечно, пополняемый за счет пищи. Есть люди, которые свой запас расходуют быстро, вроде того, как иной ребенок спешит разгрызть и проглотить леденец, а другие делают это не торопясь. И всегда находится какая-нибудь девчушка, которая ещё только разворачивает леденец, когда торопыги о нём и думать забыли. Моя Мэри, вероятно, будет жить гораздо дольше меня. Она приберегает часть своей энергии на потом. Факт, что женщины живут дольше мужчин. Мне всегда не по себе в страстную пятницу. Ещё в детские годы у меня сжималось сердце, когда я думал, не окрестных муках нет но о нестерпимом одиночестве распятого и до сих пор я не освободился от тоски которую поселяли во мне слова матфея сухо отщелкиваемые голосом моей тетушки деборы из новой англии нынешний год тоска особенно сильна невольно ведь переносишь все на себя и кажется это о тебе идет речь сегодня марулла раскрыл передо мной тайны бизнеса, и я только впервые понял многое. А вслед затем мне впервые предложили взятку. Это даже смешно сказать, в моем-то возрасте, но я, право, не припомню другого такого случая. Потом еще Марджи Янгхант. Добро или зло у нее на уме? Что ей нужно от меня? Не зря ведь она посулила мне что-то и требует, чтобы я не отказывался от своей судьбы, иначе мне плохо будет. Может ли человек сам надумать свою жизнь, или он должен просто жить, как живется? Много ночей я провел, не смыкая глаз, под сонное мурлыканье моей Мэри. Когда долго глядишь в темноту, перед глазами начинают расплываться красные пятна, и время тянется бесконечно. Мэри так любит спать, что я всегда стараюсь оберегать ее сон, даже когда у меня словно электрический ток бежит по коже.